Тасьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть вторая Двадцать один грамм Глава третья Конечно же, самым знаменательным событием года было выступление в городе Похвестнево. Событие было знаменательным хотя бы потому, что концерт состоялся. Организовал его сам Леха, Ну, потому что знал кое-каких людей оттуда. Гонорар того концерта составил всего 500 рублей, потому что тема благотворительности в нашей группе активно продолжалась. До опохвестнева мы добирались на двух машинах. Одну гнал я сам, а другую мой отец, опять же, которого я попросил помочь снова. Эти гастроли лично мне обошлись в два раза дороже, чем весь гонорар, плюс еще море негатива. В тот день к нам вновь присоединился еж, очень смело сыгравший на той самой прекрасной бас-гитаре за 700 рублей, благо ее почти не было слышно за счет прописанного плюса, так что он просто изображал по факту. А еще был Антон, сыгравший на дудке. В общем, мы были в полном составе. Вышли на сцену. Жители города Похвестнево с каждой нашей следующей песней гудели все меньше и меньше, двигались все реже и реже. Они никак не разделяли с нами тот факт, что песня, содержавшая такой текст как «Через твой труп твоя дочь назвала себе цену» идеально подходит для празднования Дня Города. Когда Леха объявил, следующая песня называется «Я больной». толпе кто-то покорно согласился с ним. Типа, а, оно и видно. Вся картина добавлялась интенционно грязной гитарой, потому что Леха накручивал ее после окончания каждой песни, а у гитары повело гриф. В общем, это в конце привело к расхождению минимум на три четверти тона от моих клавишных. Мы закончили. Толпа с удруженным с облегчением выдохнула. Разобрали себе эти несчастные 500 рублей по стольнику, но мне пришлось заплатить гораздо больше, чем общая сумма. В общем, морально трудные времена тоже были. Еще одним запоминающимся моментом уходящего 1998 года, если не считать наш последний в истории официальный концерт-дуэт с Лехой, мы выступили вдвоем последний раз, был, конечно, Стас. Тот самый, который продавал наш концерт в Новокуйбышевске. Запоминающимся он был больше для меня. Леха иногда рассказывает, как это было у него. То есть он услышал чувака, который фигачил на барабанах. А Леха и сам прикладывался к этому виду искусства по молодости. Поэтому он не смог пройти мимо. И Леха говорил, что зашел к нему, чтобы просто пожать руку за то мастерство и удовольствие и восхищение. Зашел, пожало, вышел. А вот я подошел к вопросу более широко. Сам я никогда не слышал и не видел Стаса раньше, хотя мы уже как год проучились на одном отделении. Но однажды это все-таки произошло на репетиции нашего оркестра, ну, точнее перед его началом. Дело было так. Я всегда и везде играл на рояле, если у меня была такая возможность. В тот день у меня была такая возможность. Я играл на рояле в актовом зале перед началом оркестра. Что-то играл сначала, не обращая внимания на общий хаос и грохот. А потом решил поиграть недавно подобранную мною песню Маргулиса. Точнее, не саму песню, а клавишную тему, которая мне нравилась. Песня называлась «Мой друг лучше всех играет блюз». И я начал играть. В процессе услышал, что кто-то мне подыгрывает на малом барабане. Да так неожиданно и в тему. Я обернулся. Это был Стас. Увидев меня, он испуганно сглотнул. «Прикольно», — говорю, — но он ничего не ответил. «Давай еще». И снова начал играть. И тут произошло неожиданно. Стас вдруг запел ту самую песню, причем его тембр был чертовски похож на Маргулиса. Я был настолько удивлен этим в тот момент, потому что по качеству пения и воспроизведения Леха ему явно в чем-то уступал. Мы поиграли какое-то время, собрав, конечно, сразу толпу зевак. Потом я остановился, потому что Стас так бы играл в тот день без перерыва. Он был готов на все, видимо, Только бы я с ним заговорил. но ну, я и заговорил. Кто же знал, что именно эта песня потом здорово подпортит мою жизнь, когда уже пройдет достаточно много времени, и Стас, вылупив свои очки, будет доказывать мне, как полоумный, что я играю тот пресловутый клавишный риф, совсем неправильно. При этом сам его начнет подбирать на клавишах. Учить меня. Ну, вот кто знал? Я не знал. Знал бы, точно не разговаривал с ним тогда. Но я не знал. А в тот день он преданно смотрел на меня. Что ж, судьба. Это было наше первое реальное общение, после чего я взял его, так сказать, на мушку. Сам Стас в то время играл в другой группе, которая называлась Stone Пит». Потом стал называться по-другому, но это уже не важно. Той группой заведовал еще один мой сокурсник по духовому отделению, который был бас-гитаристом, хоть и играл на тубе, и который впоследствии стал нашим бас-гитаристом, на какое-то время. Звали его Женя, но об этом чуть позже. Они что-то там записывались со своей командой, и, видимо, это тоже называлось альбомом, но Стас все равно посмотрел в нашу сторону, как он потом рассказывал. Скоро это случилось. Наступил 1999 год. Это был приход новой эры, потому что, начиная с января, мы больше никогда в жизни не играли под машинку вдвоем с Лехой. Теперь мы играли в полном составе. Мы, в принципе, стали играть и играть немало. Год начался активно. Леха встретил в электричке некую девушку по имени Даша, разговорился с ней, оказалось, что она поет в группе «Ровесник», который в свою очередь собирается ехать на фестиваль в Башкирию, в город Бирск. Ну, типа рок-фестиваль, и назывался он крещенский морозы». Название, конечно, попахивало нафталином, но Леха принял решение. Надо, едем. Оставалось дело за малым, в кавычках. Стало понятно, что без барабанов нам не выжить. Но этот вопрос уже никого не смущал. И Стас наконец-то осуществил свою мечту. Он попал в группу «Медузы». Мол, временно и только для фестиваля, но нет ничего более постоянного в жизни, чем временное. Так и случилось потом. Несмотря на то, что у нас был Ёш на басу, хотелось чего-то более корректного, что ли. И основной проблемой было отсутствие самого баса. Потому что на нашей бас-гитаре играть не представлялось возможным. Поэтому в первый же день репетиции мы предложили поехать на фестиваль Отцу Антона – саксофонист. Отца звали Сергей. Или попросту Рыжий. Хотя, кажется, Рыжими были все представители мужского пола в их семье. Ну да ладно. За свою жизнь Сергею пришлось освоить разный инструмент. И как раз в тот момент он чаще всего играл на бас-гитаре. Он был очень известным музыкантом, впоследствии открывшим клуб движения. И первоначально Сергей даже согласился выступить нашим спонсором для поездки на фестиваль. Мы как бы проходили под патронажем клуба. Сначала он согласился ехать с нами. Мы даже с ним поиграли пару часов. Ту же я больной. Но потом вдруг резко передумал. Мол, зачем я вам, возраст у меня, все такое. В результате снова появился Йош, который стал играть на бас-гитаре Сергея. Такой вариант был для нас более уместным. Была и другая проблема. На подготовку к фестивалю у нас было всего три дня. Или, как бы я сейчас сказал, целых три дня. Нужно было сыграть немного. Две-три своих песни и одну на выбор Какой-нибудь западной знаменитости Из знаменитостей Леха выбрал Эрика Клэптона, Лейлу Кто же знал, что потом В течение целых десятилетий Она будет нам ежедневно выносить мозг Этого не знал никто Как и слов к ней Но сей факт никого не смущал Потому что в то время Леха в совершенстве Владел марсианским английским То есть языком только фонетически Похожим на настоящий английский Начали мы репетировать «До того момента мы никогда не играли с живыми барабанами. Репетиции были непродолжительными, хотя вроде как мы торчали в клубе с раннего утра и до позднего вечера, все дни. Играли мы мало. По разной причине. То чей-то внезапный день рождения сегодня, на который ушли Лёха и Ёж, просто встали и ушли посреди репетиции, то просто сам по себе подход к понятию «качество» был не совсем верный, что выражалось в быстро возникающей скуке. Лёха-то эти песни давно, Я играл их уже тоже прилично, и потому петь более четырех раз подряд доставляло дискомфорт. Поэтому когда мы поехали в Бирск, материал был очень сырым. Потом поезд, водка, винегрет, песни под гитару. В один момент в купе настал звёздный час Стаса. Он решил, видимо, окончательно убить Лёху, взял гитару и зафигачил чардыш. Оказалось, что он не слабо играть на гитаре, а потом вообще спел целую кучу разных песен, чем поверг Лёху сначала в шок а потом еще во что-то. Леха был просто обескуражен неожиданными талантами Стаса если не сказать, поражен. Там же я послушал много композиций из репертуара «Сектора газа», который Стас исполнил уже засыпающим членом группы. У нас было выкуплено целое купе и еще одно место в соседнем. Так как все давно уже лежали, кроме Стаса, то стало очевидно, что идти в другое купе придется именно ему. Он не захотел почему-то и сел у меня в ногах. Там же и лег спать. Потом в шесть утра Уфа, очередь в вокзальный туалет после Винегрета и сектора Газа, автобус и еще сто километров до Бирска по полям. Разместили в какой-то гостинице, и все вроде пошло своим чередом. Был общий сбор, жеребьевка, восхищение барабанной установкой тама, вечером опять водка, знакомство с другими группами, опять водка, песни, анекдоты, хохот, сорванные голоса. На утро стало понятно, что все финансы вместе с запланированной едой закончатся к вечеру, а оставалось еще пять дней. Но рокерам и панкам все было нипочем. Мол, Сиду Вишесу тоже нечего было есть, и он воровал из магазина. Любил рассказывать лёх Но я знал, что у нас все не так, как было у Сиды Мы отыграли основное выступление, все было довольно сносно. Потом была постоянная череда каких-то других выступлений, как где-то восхищения, общения. Новые знакомства, опять водка, джемсейшн в местном баре с самой крутой группой того фестиваля под названием «Хэнк». От некоторых членов которой Леха, да и не только он, был без ума, одновременно восторгаясь и умирая от зависти. На другой день сказали, что нас покажут на местном канале, типа интервью и клип. Клипа у нас не было, разумеется, поэтому решено было снимать видео со сцены. Фонограммы у нас тоже не было, потому что мы играли всего пятый день от роду. всем вместе. Поэтому сначала мы тупо записались в линию, а потом под свое же барахло еще час снимались, хотя я мог этого и не делать, потому что появился в клипе всего на 2 секунды. Деревянный пол на сцене показывали даже дольше, чем меня. Еще через день провизия закончилась, и Леха начал болеть, что было хуже всего. Его голос умер и не слушался. А нам предстояло выступать еще на гала-концерте, да и вообще быть там 3 дня до поезда, А он был личностью крайне особенной в отношении любой болезни, становился сразу немобильным. В общем, спонсорские деньги, выделяемые клубом движения, закончились. Я как человек не пьющий обвинил всех в расточительстве и безалаберность, за что Антон с ежом меня сразу не взлюбили. Да так, что полностью бойкотировали и не обращали внимания на меня все оставшиеся дни до отъезда, включая сам отъезд. А я на свою собственную заначку кормил Стаса и полумёртвую Лёху. Честно вам скажу, лишая питания себя. На этом фестивале мы заняли девятое место и получили приз за неординарность, что точно было адресовано Лёхе, который ходил тогда с выбритым иракезом. В общем-то, правильно, что дали. Последний день проходил концерт, а вечером у нас был поезд. На этот раз деньги уже закончились даже у меня. И я мучился от голода последующие двое суток. Запомнилась такая вот картина. Поговорить мне было уже не с кем, совсем. Потому что Леха с температурой полусидит, полу лежит в кресле, в зале. И ему, в принципе, было плевать уже на всех и на все. Со Стасом не поговоришь, потому что он еще в первый день полностью потерял голос и молчал всю неделю. Кроме того, у него были какие-то амурные дела. И ему было также плевать на всех и на все, но по другой причине. Остальные двое не разговаривали со мной ввиду последних событий. Мол, я всех оскорбил. И голод, голод, голод, голод. Особенно, когда я увидел Антона, который нес в руках пакет, и это был пакет полный пирожков, которым предлагал каждому, кого встречал, кроме меня. Картина была, конечно, так себе. И все то, что гордо именовалось группа «Медуза», тоже было так себе. Это была не группа. Это было сборище самовлюбленных уродов. Потом мы отыграли галоконцерт и поехали на вокзал. Все это было уже в полном молчании. Уже в поезде Антон и Йош на меня, так сказать, напали, и долго орали, убеждая в том, что я последняя скотина, а не человек. Леха молчал, ну, правда, попросив один раз всех остановиться, но это не помогло. Вернулись домой, и вдруг спустя несколько дней наш спонсор, Сергей, позвонил мне и сказал, что я по какой-то там непонятной и надуманной причине должен вернуть ему все деньги, которые он заплатил. Именно я, а точнее, взнос за участие группы, за билеты на пятерых и за все проживание за всех. Я что-то попытался там ответить, но он был настолько суров со мной и вернешь в понедельник и положил трубку. Спонсорство мне это тогда стало очень непонятным и сомнительным. Но я почему-то решил выплатить. Сейчас вот даже ума не приложу, почему я. Сумма была приличная. Сам я физически не располагал таким количеством денег, но просто по причине, что мне было 18, я еще нигде не работал. Поэтому снова пришлось обратиться к отцу за помощью, Он что-то хмыкнул в ответ, плюнул в сердцах. Ну, а с Сергеем я с того дня больше не общался. И с тех пор, как мы вернулись из Бирска, я также больше не общался с Ежом. На этом его карьера в нашей группе, конечно, закончилась. С Антоном мы не разговаривали более четырех месяцев, но со временем опять начали и говорить, и играть, уже как-то просто игнорируя то, что произошло, без лишних слов и, и пояснений. И лишь спустя 20 лет он узнал о моих выплатах, и понял причину моего возмущения в Бирске. Стас ушел из Стоунпит и стал нашим барабанщиком официально, а их бывший лидер Женя немного позднее стал бас-гитаристом группы «Медуза». С Лехой мы не играли после Бирска около пяти месяцев, до начала лета, как будто и не было группы. Нет и все. Могу сказать, что после той поездки больше не существовало того прошлого меня, которого всегда задвигали, закрывали, не показывали и командовали. Нет, не показывать, у них еще получалось какое-то время, и задвигать, но только если я не слышал и не видел. После Бирска я взял на себя бразды правления и контроля над всей группой, даже не интересуюсь, а согласен ли с этим Леха. От всей нашей прошлой истории хотелось блевать.